Глава 62. Вертрана очнулась в клесле, спелена Те заклинанием паутина. Не могла пошевелить ни рукой, ни ногой, не в силах была даже застонать. Ей подчинялись только глаза, но и они болели от усилия, когда Вертрана следила за Лораном, размеренно вышагивающим по гостиной. Тео тоже пришел в себя, и так же, как и сама Верта, был обездвижен и беспомощен. Он гневно смотрел на мастера Шира, Но тому не было дела до бывшего коллеги. С той секунды, как Лоран вырубил Вертрану, прошло совсем немного времени. Во всяком случае, малышка по-прежнему сидела на банкетке, поджав ноги. Кажется, происходящее ее не слишком волновало. Она сладко зевнула и подперла щеку ладошкой. Просто маленькая уставшая девочка. «Утомилась?» – спросил Мак впервые, в его голосе появилась нежность. «Ты умница!» всё сделала правильно. Он покровительственно положил на макушку девочки ладонь, а она посмотрела на убийцу с искренней любовью. У Вертраны не оставалось никаких сомнений, что маленькая пациентка больницы для бедных, заморашка и попрошайка, на самом деле потерянная дочь Конера, Эмбер. Сейчас, когда она имела возможность рассмотреть её при свете, Верта видела, как похожа девочка на обоих родителей. Авал лица как у арлисы, с сердечком. Её же большие глаза. Вот только волосы тёмные, того же оттенка, что у отца, и глаза серо-зелёного цвета. На лестнице послышались шаги. Кто-то спускался со второго этажа. Вертрана собрала все силы, надеясь надорвать путты и позвать на помощь, но увидела вошедшего и затихла. В комнату вкатилась Клара. Подруга Орлисы сильно раздобрела за прошедшие годы, лицо оплыло, однако волосы она всё так же укладывала колечками и украшала цветами. То, что смотрелось мило на юной девушке, не красило женщину. Она мельком взглянула на Верту и Тео, по лицу скользнуло брезгливое выражение, но тут же пропало. Лара жеманно улыбнулась, подплыла к Ларану. А вот и ты. Мы с ней скучали. Мастер Шира сухо ответил: Энн Беросталла. Надо её переодеть, накормить и уложить спать. Она сегодня отлично потрудилась. Эми в ответ на слова Ларана радостно встряхнулась. А вот на Клару, которая тут же засусюкала с ней как с младенцем, зыркнула зверьком. Так вот, значит, кто приглядывал за девочкой в отсутствии Ларана. Взтране в мгновении оков стали очевидны отношения, связавшие этих людей. Клара не любила Эми. Но старалась угодить лорду Оришу. Ей не чувствовали лицемерия, отвечала ей взаимной неприязнью. Зато Клорана была искренне привязана. Пойдём, пойдём, крошка, промурлыкала Клара. Сейчас искупаешься в горяченькой водичке. Эту пакость мы выкинем, наденем чистенькое платьишко, отправимся в кроватку. Тэмбер неохотя встала, но последок одарила пленника взглядом полным презрения. Папа Ты сегодня останешься ночевать в комнате Клары? Не то спросила, не то потребовала она у Ларана. Хочу, чтобы мы позавтракали вместе. Ты в последнее время очень занят. После непосредственных слов Эми, Клара зарделась румянцем. Да, мы скучаем. Ларан поморщился, но взглянул на девочку и кивнул. Если закончу все дела сегодня. Эмбер отправилась к двери, но у порога остановилась. «Ты убьешь его сегодня?» У Вертрана стеснила грудь. «Бедная маленькая Эмбер, как же тебя запутал этот негодяй, если ты зовешь его отцом и желаешь смерти единственному родному человеку!» Вертрана разлепила непослушные, онемевшие губы. «Эмми, твой отец — лорд Коннор, он любит тебя!» «Не любит!» — крикнула Эмбер и скрылась в коридоре. Клара колебалась, Сомнение отразилось на её адутловатом лице. Он всё же, лорд Ростран. Не опасно ли? Да ещё эти двое. Что ты хочешь сделать с ними? Я всё продумал, резко бросил Лоран. Твоё дело заботиться об Эмми. Клара поджала губы и вышла следом за воспитанницей. Повисла плотная, почти осязаемая тишина, в которой Вертрана слышало лишь тяжёлое дыхание Тео. Он вот уже несколько минут силилсы разорвать заклятие. Ларан не оборачиваясь, щёкнула пальцами, отчего невидимые нити паутины снова сдавили грудь пленника. Сам присел на корточки перед Вертраной. "Зачем ты?" Он прижал палец к её губам. "Ты всегда была слишком болтлива, но талантлива. Этого не отнять. Мне жаль, Вертрана, но всё должно закончиться сегодня." Вертрана мотнула головой, уклоняясь от руки Ларана. Злость придала ей сил. И пока у неё есть возможность говорить, она будет говорить. Убийство ничего не решит. Ларан соединил большой и указательный палец на крепко запечатав воротни покорной магиссе. "Пора положить этому конец. Всё зашло слишком далеко. Признаю, его страдания меня хорошо развлекли". Метался как жалкий цыплёнок. «Маг с запечатанной магией! Печальное зрелище!» Вертрана тоже не собиралась отступать. Потратила часть магии, но снова вернула себе речь. «Вы искалечили душу девочки, заставляя ее участвовать в убийстве родного отца». «Я ее отец!» – прорычал Лоран. «Нет, Конор ее отец!» «Какая изощренная месть!» «Я восхищена, мастер Шира!» «Сделали из нее обманщицу!» мошенницу. А какую роль она играла в больнице? Зачем вы притащили ребёнка на испытание? Магическая маска на лице Ларан хранила бесстрастность, и всё же, судя по тому, как вздымалась грудная клетка, а руки сжимали подлокотники кресла по обе стороны от беспомощной верты. Мужчина был в бешенстве, и этого вертрана и добивалось. Разъярённый врак это врак, потерявший бдительность. Но Ларан догадался и моментально успокоился. Э, мне бывает слишком сентиментально. Мастер Шира вернул беседе светский тон. Захотела посмотреть на него хотя бы раз. Я позволил. И поступил верно. Высокомерие, холодность и езвительность нашего дорогого лорда Ространда убедили её в том, что мы правы. Что вы наговорили ей? прошептала Верта, борясь со слезами. Ей не за что его ненавидеть. Я сказал ей правду. сказал, что он убил её мать. Вертрана ахнула от такого жуткоговероломства. Это ложь. Орлисса умерла во время родов. Орлисса умерла, потому что помощь к ней не успела вовремя. Ведь рядом оказался маг пустышка с остаточным жалким даром. Я сумела раздобыть заключение лекарей. Моя бедная девочка не способна была родить естественным путём. Но если бы рядом оказался я, я Я, а не Конор, я бы сумел её спасти. Она бы не истекла кровью и не покинула этот мир в страшных мучениях. Я бы удержал её. Целительство всегда было моей сильной стороной. Мне потом сказали: "Он пытался". Слуги метались по городу в поисках подходящего мага. И сам он выжил себя досуха. Но на что он был способен со своей жалкой тройкой? Если бы Орлисса родила моего ребёнка, Она бы осталась жива. Он недостоин, Эмбер. Лоран говорил так горячо, так искренне верил в свою правоту, что Вертрана поняла. Нет ни единой возможности его убедить. На мгновение ей даже стало жаль мастера Шира. Несчастный случай на турнире его надломил, но смерть любимой окончательно разрушила. Он не Конору мстил, а всему этому несправедливому, жестокому миру, в котором больше никогда не будет лисы. Мне жаль, сказала она то, что вовсе не планировала говорить. Но смерть Конера её не вернёт. Мастер широ промолчал, распрямился, оглядел комнату, как после боя. Наверное, тебе интересно, каким образом я заманил в ловушку несчастного зельевара. Он пренебрежительно кивнул в сторону Тео. Проще некуда. У деревьев я оставил вместо себя иллюзию, которая увела тебя по ложному адресу. а сам дождался появления Ройма. Он так торопился, что не видел дальше своего носа. Обезвредить его оказалось проще простого. Мастер Ройм, залитый кровью, посмотрел на Вертрану виновата. Верта едва заметно покачала головой. Оба хороши, недооценили врага. «И что теперь?» — сказала Анна, храбрясь. «Три трупа не сойдут вам с рук, и лорды — это не безродные девочки, за которых некому заступиться». Ларан не удостоил её ответом. Посвящать Вертрана в свои планы он не собирался. Верта догадывалась, что он хочет обставить всё как несчастный случай. После того, как месть свершится, преподаватель боевых искусств вполне может бесследно исчезнуть из института, а в столице появится герой войны, Ларан Ориш, который после сражения потерял память и только недавно вспомнил, кто он такой. За эти годы он успел обзавестись дочерью и пережил потерю жены. А Клара едва ли будет нужна ему в новой жизни. Конечно, это домыслы, но Вертрана всегда отличалось ярким воображением. Лишь бы только он не добрался до Мэй и её малыша. Мастер Шира словно забыл о пленниках. Встал напротив входа, скрестив на груди руки. Селки расставлены, приманка готова. Осталось дождаться жертву. Вертрана за три похалась, пытаясь ослабить путы. Она может их разорвать, однако потратит весь магический запас. Но тогда хотя бы руки освободятся. Верта заметила рядом с камином тяжёлую металлическую кочергу. Поймала внимательный взгляд Тео, тот приподнял правую руку, давая понять, что сбросил путы. Показал четыре пальца, магического резерва на четвёрку по шкале Фергюссона. Не густо, но хоть что-то. Верта сконцентрировалась на пульсирующем в груди источнике магии и выплеснула ее. Магия разъела заклинания и погасла. Отличная команда у них. Три с половиной калеки против сильного боевого мага. Что же, значит, будут биться по старинке, используя кулаки. Она помахала Тео и снова сложила руки. Сердце колотилось так неистово, что Вертрана не сразу расслышала, что открылась входная дверь. И в коридоре раздались уверенные шаги. "Конор, уходи", крикнула она. Господин Ростран вошёл в гостиную и встал напротив Лорана лицом к лицу, одзеркалил жест, сложив руки. Едва удостоил Вертрана взглядом. "Зачем тебе, девчонка?" сказал он безразлично. Ройма тоже не стоило втягивать. Это наше дело, и решим его один на один, как мужчины. Так же, как в прошлый раз, едко осведомился Ларан. Напомнить подробности. Я-то их вспоминаю всякий раз, когда смотрю в зеркало. Маска слетела с Ларана. Вертрана вжалась в спинку кресла, ужаснувшись открывшемуся зрелищу. Стало понятно, почему Дженни и Алана так перепугались, случайно повстречав в парке мастера Шира. Два провала глаз, касая безгубой щели рта и пустота на месте носа. Всё, что осталось от некогда красивого лица. Конор не шевельнулся, но бледность скрыт не сумел. Что бы я сейчас ни сказал, это не изменит случившегося. Если тебе станет легче, искалечь меня. Только верни дочь. "Дочь?" усмехнулся Ларан, искривив в жуткой ухмылкой рот. "А она тебе не дочь больше". Что-то наговорил ей. "Ты На скулах лорда Ространа выступили алые пятна. Он с трудом держал себя в руках, но покосился на Вертрану и сумел обуздать гнев. «Ладно, хорошо, отпусти пленников, а потом поговорим с глазу на глаз». «Зачем мне это?» — полюбопытствовал Лоран. Он забавлялся беспомощностью Конора, оттягивал финальный аккорд. «С кого же начать? Обещаю, девочка не будет мучиться». Дорак Зельевар, который сунул нос не в своё дело, тоже не заслужил страданий. А вот с тобой разговор будет долгим. И на этом представлении мне, пожалуй, понадобятся зрители. Так что начнём с тебя. Вертрана переглянулась с Тел, оба одновременно вскочили на ноги. Верта схватила кочергу, лорд Ройм сложил пальцы, готовясь плести заклятие. Конор, заметив движение, встал в боевую стойку. Оказывается, он не просто так прятал кисти рук. На безымянном пальце правой горело рубиновым цветом кольцо артефакт. Конечно, как же лорд Ростран, да без артефактов? Алый луч ударил в грудь Лорана, гася магию. Тео применил заклятие паутина, которое должно было свалить недруга с ног. Вертрана подняла кочергу над головой, готовая ударить, если будет нужно. На одно бесконечно длинное и прекрасное мгновение Анна поверила, что у них всё получится. Нет! Раздался пронзительный детский крик. Эмбер, выросла в дверном проёме, как по волшебству, услышала или почувствовала, что Лорану грозит опасность. Вертрана никогда не видела, чтобы маленькие девочки были уже столь сильными магиссами, один за другим с филигранной точностью. Она сплетала боевые заклятия, летевшие прямиком в цель. Верту словно толкнули в грудь, она рухнула на ковёр, разметав руки. Тео откинул назад голову, будто невидимый кулак ударил его в челюсть, вышибая сознание. Он отлетел к стене и упал без движения. Эмбер визжала как резаная, пытаясь усилием воли оторвать от груди Ларана алый луч, и это ей удалось. Камень в кольце артефакте пошёл трещинами, а потом рассыпался острыми крошками. из пещеры в руке Конора кровавыми язвами. "Ненавижу", крикнула Эмбер, пронзая Конора заклятием покорность. Лорд Ространн, как подкошенный, рухнул на колени перед Лоранном. Эмми рыдая бросилась к мастеру Шира, прижалась, а он положил ладонь на её вздрагивающие плечи, утешая: "Молодец, доченька".